Александр Цыпкин. «Верить и не думать». Из цикла Министерства всего хорошего». Читает Юлия Яблонская. «Варвара, ну ты пойми, это совершенно другой размах бизнеса. Да, я понимаю, без меня ты сама всем управляешь, но если мы объединимся, обещаю тебе в управленческие решения сильно не лезть, да и контроль все равно останется у тебя». Ты подумай, ведь ты что-то хочешь оставить Лизе? Мощная и, главное, защищенная. Со мной это гарантировано. Да ладно, Лизе, ей всего семь лет. О, поверь мне, семь лет в семнадцать превратятся быстро, а потом и в двадцать семь, тридцать семь. И раз, уже нужно что-то ей оставлять. Молодость проходит, к сожалению. И ее, и наша с тобой тоже. Ну ладно, ты подумай. Подумай, Игорь подумаю. Лиза сидела на берегу озера и смотрела за отражением облаков в неподвижной воде. Они напоминали ей то разных животных, то горы снега, то огромные грибы. В семь лет фантазия особо ничем не ограничена, и поэтому, где реальность, где иллюзия, Лиза не всегда могла осознать. Иногда Лиза воображала, что это она управляет изменениями белых гигантов. Захочет? Они плывут вправо, а передумает, стоят на месте или просто исчезают. «Верни, пожалуйста, слона! Зачем ты его убрала?» Лиза подпрыгнула. Рядом с ней присел мальчик, как ей показалось, если и старше нее, то на год. На нем были синие шорты и футболка, как раз со слонами. «Откуда ты знаешь, что я играла с облаком слоном? И вообще, откуда ты тут?» Просто мне очень понравилось облако, и вдруг оно стало превращаться из слона в какую-то гору. А кроме тебя тут никого нет. Я живу вот за тем пляжем. Пришел в гости. Он указал рукой в сторону песчаного пятна справа от дома Лизиной мамы. До него расстояние не меньше километра, но изгиб берега позволял видеть с того места, где они сидели. Ничего себе! И тебе разрешает гулять так далеко одному, изумилась Лиза. Не разрешает. Но бабушка думает, что я днем сплю и сама идет спать. Ну, я избегаю. Только ты своей маме не рассказывай, а то она на меня пожалуется». «Не расскажу. А как ты сюда прошел? Тут же везде забор». Лиза считала себя очень умной и наблюдательной. Забор и правда выглядел масштабно. Мама Лизы, Варвара Глинская трудилась крупным предпринимателем и могла себе позволить участок не только большой, но и собственной береговой линией. По документам, конечно, было иначе, но в ряде случаев деньги меняют географию. Имение требовало ограды, и ее соорудили на века. — А там у самого берега можно пролезть, в заборе дырка. Только не говори никому. — Не скажу. — То есть и я выйти смогу? — Сможешь но тебя будут искать, и потом найдут мою дырку, и я не смогу к тебе приходить. — А ты что, хочешь ко мне еще раз прийти? — Конечно. — А почему? — Потому что ты умеешь играть с облаками. Лиза рассмеялась. — Дурак, я же знаю, что не умею. — Умеешь, просто не знаешь об этом. А я тебя научу, смотри. И мальчик направил руки на небо, как будто ухватив облако пальцами, немного подвинул его И Лиза с удивлением заметила, что облако движется в ту же сторону, куда его направил ее новый друг. «Ух ты! Как ты это делаешь?» «Ты просто должна верить, что облака у тебя в руке, и вежливо их попросить. Тем более облакам скучно, и им очень нравится, когда с ними играют. Ты представляешь, как грустно быть облаком? Ходишь себе по небу и иногда гремишь и выливаешься на землю. Вот и вся жизнь». Лиза попробовала сделать все то же, что и мальчик, и вдруг почувствовала, что ее пальцы утонули в чем-то мягком и влажном. Дорогое облако, извини, пожалуйста, что я тебе мешаю отдыхать, но ты можешь со мной поиграть и превратиться в гору. Сначала облако было неподвижным, и Лиза чуть не расплакалась, но постепенно. Белая масса стала трансформироваться и вскоре превратилась в не совсем ровную пирамиду. «Спасибо, облако!» Лизе показалось, что какой-то изгиб ее небесного собеседника стал похож на улыбку. Лиза опять заливисто рассмеялась. «Мне пора домой. Бабушка скоро проснется», — сказал довольный своей ученицей мальчик. «Меня Лиза зовут. А тебя как?» — спросила девочка. Мальчик замялся, а потом, стесняясь, ответил. «Мне очень не нравится мое имя. Называй меня просто Друг». «Хорошо, Друг, я буду тебя ждать, и никому ни слова про тебя». «Договорились», — сказал Друг и побрел в сторону забора. Лиза даже подумывала его проводить, но отвлеклась на птицу, а Друг уже скрылся в кустарнике. Друг приходил не каждый день, но всегда знал, когда Лиза сидит одна на берегу. Как-то они кидали камни в озеро, и неожиданно мальчик взял Лизу за руку. «Завтра вы собираетесь с мамой в парк аттракционов?» «Да. А как ты узнал?» Лизе было приятно, что он ее держит за руку, но вопрос ей не понравился. «Не ходи туда, пожалуйста». Тревога послышалась в голосе мальчика. «Почему?» Лиза давно мечтала об этой поездке и сама упросила маму потратить редкий выходной на аттракционы. «Просто я знаю, что туда идти не надо. Там случится беда». «Откуда?» — с грустью и недоверием спросила Лиза. «Мне сказали облака». «А они откуда знают?» Лиза не хотела пропускать аттракционы из-за каких-то облаков, а точнее из-за мальчика, который их слышит. «Просто верь мне. Иногда нужно поверить своему другу, если ты, конечно, считаешь его другом». Лиза решила не спорить, хотя слова мальчика ее не убедили. «И как мне уговорить маму?» «Скажи, что ты хочешь играть дома или читать книжку». Лиза еще больше озаботилась. Она так долго ныла по поводу парка, что мама, которая обожала летом как можно больше времени проводить на озере, будет считать ее капризулей. Лиза целый день решала, верить мальчику или нет. В конце концов, ему сказали какие-то облака. Но уже перед сном какое-то внутреннее чувство заставило ее предупредить маму, что она хочет завтра остаться дома. «Что значит не хочешь?» «Почему?» Варвара была в яростном недоумении. «Мама...» Как назвать человека, который сначала хочет одного, а потом другого? — Не знаю. Сумасброд. К недоумению добавилось раздражение. — Как? Сума? Что? — Сумасброд, Лиза. Но ты не такая. Что случилось? Давай рассказывай. Лиза очень плохо умела врать. Так получилось. Способность или склонность к обману ведь тоже иногда врожденное качество, равно как и наоборот. Она резко выпалила. «У меня есть друг, и он мне сказал, что там случится какая-то беда». Варвара поставила чашку с кофе на пол. Много что ее напрягло в вышеуказанном пресс-релизе. Например, друг у семилетней дочери, о котором она не знает. Друг, который видит будущее и, наконец, само будущее. Петербург, как и в целом вся страна, рухнул в разного рода предсказателей, магов и чародеев, Варвара и сама, отметим, периодически пыталась установить с пространством эзотерические отношения, но то ли пространство не хотело, то ли проводники попадались непрофессиональные, а тут у дочери свой пророк. Откуда? Все те Лизы не было. Я не поняла, что за друг, и почему я про него слышу первый раз? Сколько ему лет? Лиза пожала плечами. Он не говорил. Варвара сразу представила себе какого-то очень взрослого друга и еще больше напряглась. «Ну, приблизительно!» Лиза сама испугалась, пожалела, что зачем-то сказала правду. «Мама, я не знаю, но мне кажется, он еще в школу тоже не ходит». Варвара окончательно растерялась. «Он что, ребенок, что ли?» «Да, он наш сосед. Иногда ко мне приходит в гости». «Сосед?» Может, сын Виталия Ивановича? Нет, ему лет десять. Какой сосед? Как его зовут? Он говорит, что ему не нравится его имя, и я его называю Друг. А как этот Друг к нам заходит? Лиза вспомнила про тайну забора, но в таком напряжении не смогла придумать что-то, как бы ей показалось достоверное. «У нас в заборе есть дырка, и он через нее пролезает». Ну, обещай, пожалуйста, что ты эту дырку трогать не будешь. Обещаю. А когда он придет в следующий раз? Хочу познакомиться. И дырки у нас не может быть. Я не знаю. Он не предупреждает. Он уходит из дома, когда его бабушка спит. Он живет в доме за пляжем. Интересно. Там же нет домов. Ну, хорошо. Когда придет, позови меня. Мы же не поедем завтра, Лис но ты реально хочешь из-за слов какого-то твоего друга отменить поездку, о которой ты мечтала? А вдруг он прав? Варвара, с одной стороны, не хотела идти на поводу суеверий какого-то ребенка, а с другой задумалась, что же это за ребенок такой, и мало ли он реально что-то знает. Победила в итоге лень. Варвара не то чтобы поверила предсказанию, А просто решила провести день дома, раз так все удачно складывается. Тем более в понедельник она собиралась объявить о слиянии с компанией DMNS Investment, Инвестмент». Ей нужно было обсудить детали с акционером «Деймэнэс Investment Игорем Аратовым. «Не поедем. Тем более мне лень. Спасибо твоему другу». На следующий день Варвара готовила Лизе блины и, прочитав новость в телеграмме, уронила половник с тестом на пол. В одном из каналов написали об аварии в парке аттракционов. Несколько десятков человек провисели вниз головой три часа. Многих отправили в больницу, одну девочку в тяжелом состоянии. «Лиза, быстро показывай мне, где ты встречаешься со своим другом!» Варвара почувствовала, что происходит что-то странное. «А блины?» — не понимая, что с мамой, — спросила Лиза. «Потом!» Они пошли к берегу озера. Лиза издалека увидела сидящего на мостках друга. «Мама, он тут!» Они пошли быстрее и вскоре оказались прямо у мальчика за спиной. «Привет, друг! Я никуда не поехала!» Мальчик обернулся, увидел Лизу с мамой и ответил. «Знаешь, как я рад. Это твоя мама, да?» «Да. Она очень хочет познакомиться», — стесняясь пробормотала Лиза. Она подумала, что друг будет ругаться, раз она про него рассказала. Варвара начала оборачиваться по сторонам и в какой-то момент даже пыталась себя разбудить. Кроме нее и дочери на берегу никого не было, и с кем Лиза разговаривала, она понять не могла. Лиза, Лиза, тут нет никого. Теперь настало время Лиза озадачиться, но вдруг словно почувствовал, что нужно начать с объяснений. Она меня не видит. Она же взрослая. А у них по-другому глаза устроены. Я тебе потом расскажу. Передай, пожалуйста, маме, что ей надо прийти одной в тот яблоневый сад. Ее там ждут, и что от этого зависит ее будущее. Голос у мальчика стал какой-то странный, взрослый, что ли, слишком серьезный для его внешности. Лиза попробовала осознать происходящее и медленно повторила. Мама. «Друг сказал, что ты его не можешь видеть, но тебе нужно прийти в яблоневый сад, что тебя там ждут и что от этого зависит твое будущее». Варвара почувствовала, как мурашки разбегаются по всему ее телу, и уже через два часа вышла из машины там, где грунтовка заканчивалась, и в лес уходила только тропинка. «Варвара Александровна, может, сходить с вами? Лес все-таки мало ли что?» Артём, который одновременно выполнял функции руководителя её охраны и иногда, когда начальница просила личного водителя, посмотрел по сторонам, а потом стал изучать отряд стоящих перед ним деревьев, из глубины которого, как ему показалось, на него кто-то смотрел. «Артём, боюсь, ты меня в этом лесу, если что, защитить не сможешь». «Чего?» Артём прошел горячие точки и с тех пор потерял любой намек на страх. «Это особенный лес, волшебный. Тут живут злые и добрые духи. Я иду встречаться с одним из них. У тебя есть оружие против духов?» Артём немного завис, посмотрел на начальницу с подозрением, но с ответом нашёлся. варвар Александровна, я два года с духами горными воевал. Справлюсь и с лесными». «А, точно. Вы же их духами называли. Извини, не подумала о двойном значении. Да шучу я. Просто это лес моего детства». Я хочу немного побыть в уединении, и за меня не переживай, тут одна тропинка. Я по ней часок погуляю, тем более ты уж точно увидишь, если кто-то подозрительный пойдет. Но тут, кроме садоводов, никого нет. Хотя садовод сам по себе всегда подозрительный, всю жизнь на грядки потратить. Жди меня здесь. В крайнем случае успею нажать «СОС» на телефоне. Он тут берет вроде. «А чего это вы вдруг решили по лесу детства погулять?» Десять лет с вами, и что-то раньше этот лес интереса не вызывал. Старею, ностальгия. Объяснение сомнительное, но как скажете. Он еще раз всмотрелся в листву. Его не покидало ощущение, что они здесь не одни. Он вспомнил войну. Там интуиция работала на каких-то бешеных скоростях, и не раз он чувствовал присутствие противника именно так, каким-то внутренним считывающим устройством. Никто никого не видел, а он знал, что идти дальше нельзя. Однако сейчас он списал это просто на то, что давно не был в лесу. Через несколько минут Варвара раскрылась из виду. Она не помнила точно, где находился ее тайный яблоневый сад, но рассчитывала вспомнить опознавательные знаки, когда окажется в непосредственной близости. Да-да, яблони в лесу, на Карельском перешейке – в этом нет ничего удивительного. После Зимней войны в 1939 сороковом Советскому Союзу отошли территории, на которых, как понятно, жили люди. Какие-то населенные пункты стали развиваться, а какие-то, в основном отдельно стоящие хутора или просто домишки, быстро пришли в запустение и исчезли. Их поглотил лес со всем хозяйством, в том числе с яблонями. И в итоге... Иногда посреди, казалось бы, чаще можно было вдруг наткнуться на дерево с кислыми мелкими плодами. Варвара нашла свой секретный сад случайно, когда они с папой ходили за грибами, и она заблудилась. Отец тогда перепугался до смерти. Еще бы, семилетний ребенок пропал, и два часа он не мог ее найти. Однако Варвара так же неожиданно появилась, как и пропала. «Ниоткуда». Как она провела эти два часа, она никому не рассказала. Так же, как никому не рассказывала про сад, регулярно сбегала в него как в волшебное место и возвращалась чаще всего, отягощенная проблемами с желудком. Недозрелые яблоки еще никого не отпускали быстро. Варвара помнила, что в какой-то момент надо свернуть с тропинки и найти дерево с двумя стволами, потом перейти по непонятно кем сделанному мостику через ручей и, поднявшись на пригорок, спуститься в сторону лэб, которые как раз будут видны. Но вот где сворачивать с тропинки? Она помнила, что от грунтовки тогда, в детстве, шла не более минут двадцати, и как раз только показывал таймер, но, возможно, это были просто фантазии, а не воспоминания. После очередного поворота она чуть не упала, так как не заметила лежащий поперек тропинки сухой ствол. Тонкие ветки из него торчали в разные стороны, и перешагнуть, не поцарапавшись, казалось достаточно проблематично. Варвара стала смотреть, с какой стороны обойти этот шлагбаум, и вдруг увидела метрах в десяти от нее то самое дерево с двумя стволами. Она вспомнила, что теперь надо идти от него так, чтобы два ствола оставались за спиной и перпендикулярно ей. Она добрела до ручья и еще через пару минут до мостика, которого, конечно, уже не должно было остаться, все-таки двадцать пять лет прошло. Но Варвара недооценила надежность кем-то собранной конструкции. Удивительно, переправа выглядела бессмысленной, вела из ниоткуда в никуда, по сути, да и перепрыгнуть ручей не составляло труда. Но, тем не менее, четыре скрепленных полена — хоть и изрядно подгнили, а одно вообще провалилось, в целом функцию выполняли. Еще через минут пять Варвара дошла до пригорка и вскоре очутилась среди яблоневых деревьев, которые уже практически вытолкали из среды обитания обычные березы и осины. Почему она пришла? Почему доверилась какому-то невидимому другу своей дочке? Да и дело даже не в мальчике. Просто совсем недавно ей приснились эти самые яблони из детства. А во множественные совпадения она не верила. И тут еще это чудо с аттракционом. Решила проверить до конца все. Быстро нашла. От неожиданности Варвара вскрикнула. Слева от нее стоял мужчина, плюс-минус ровесник, выше ее ростом, с тонкими чертами лица, чисто выбритый, с густыми черными волосами, в джинсах и ветровке. «Вы кто?» «О, господи, как вы меня напугали!» Прости, Варя не хотел. «Откуда вы меня знаете? Ах, да. Вы что, он? Смотря кого вы называете он. Ну, я не знаю, как сказать. Все это сумасшествие какое-то. Хотя то, что вы тут... Вы мой ангел-хранитель?» И только тут Варвара обратила внимание на глаза незнакомца. Если смотреть прямо в них, то они начинали казаться многомерными и многослойными, как изображения в стоящих друг напротив друга зеркалах. Незнакомец заметил замешательство Варвары. Мне говорили, что глаза странно выглядят со стороны. Жаль, не могу увидеть, как это. В зеркале все нормально. И да, я тебя в некоторой степени охраняю. Но нас называют не ангелами. Я сотрудник Министерства Всего Хорошего. Сразу предупрежу, это Министерство Небесное, поэтому что-то общее с ангелами есть. А ты не помнишь ничего, да? Нет. А что я должна помнить? Министерство Всего Хорошего. Интересно посмотреть на министра. А всего плохого министерства тоже есть? Есть. Но это сейчас не важно. Давай вспоминай. «Мы здесь много времени проводили с тобой». «Когда?» «Когда ты была маленькой». Она посмотрела на сорокалетнего мужчину и начала думать о том, что забыла о чем то ином, а не о контакте с ангелами. «Варя, нет, я не извращенец. Тем более ты же понимаешь, что мы ровесники, и значит, я тоже был тогда маленьким». «Да, я что-то плохо соображаю». И вы правы, я именно так и подумала почему-то. Представила, как вы меня маленькую в лес водили. Да-да, и вот решил освежить воспоминания. Хочешь посмотреть, какими мы были тогда? Вы фотографию сделали? Ага, на небесный фотоаппарат, и хранил все эти годы. Возьми меня за руку. Твоя левая рука сцепляется с моей левой пальцами в замок. И телефон убери. Селфи сделать не удастся, камера такое не берет пока. Какой-то вы, конечно, странный для представителя высших сил. Слово «селфи» знаете. Думаешь, я должен говорить на старославянском? Вроде того. А у вас имя есть? Д-4. Родители постарались? Нет. У нас всех сотрудников в министерстве называют как клетки в шахматах. Не знаю, кто придумал. А ты пешка или королева? — Смотря кто играет. — Ну, хорошо, до четыре. Берите меня за руку, как там надо. Она почувствовала, как теплые и очень приятные на ощупь пальцы влились в ее. Они как будто соединились с сосудами и нервными окончаниями. Реальность вокруг стала терять четкость. Она увидела воздух, хотя он оставался таким же прозрачным, как и раньше. На мгновение ей показалось, что все вокруг нарисовано, И она внутри какой-то игры с очень высоким качеством картинки. Ну что, засомневалась в реальности всего тебя окружающего, произнес голос ребенка. Она посмотрела на д 4 и увидела маленького мальчика, чье лицо моментально узнала. Это ты, это ты, Господи, это ты! Я вспомнила, я же, я же ждала тебя тут, ты. Почему ты не приходил больше? «Как... как я могла все это забыть?» Надрывающийся голос Варвары звучал иначе. Он был тоже детским. «Зеркало! Дай мне зеркало!» — закричала Варя, понимая, кого она в нем увидит. «У меня нет, но ты можешь просто посмотреть мне в глаза». Собравшись силами и набрав полную грудь воздуха, Варвара посмотрела Д4 прямо в зрачки. Они моментально стали расширяться до размеров самой Варвары, и вскоре она поняла, что это она уменьшается и висит в воздухе, как мотылек напротив глаз Д4. В отражении она увидела маленькую девочку. Ту самую, со своих детских фотографий. Ей было лет семь. Воспоминания стали, как вода в пробойну, мощно заливаться в ее голову. Точно! Она шла с отцом по лесу и вдруг ощутила какое-то невероятное притяжение. Ноги летели сами собой, отец моментально исчез из поля зрения, и вот она уже тут, в яблонях. Появляется мальчик, и они играют, а потом он выводит ее обратно к папе и объясняет, что будет приходить к ней иногда, когда ему будет очень одиноко, и рассказывать истории. А если ей самой захочется с ним увидеться, то она всегда может прийти сюда, и никто ее не обидит в лесу. И она приходила. В семь лет сбегала от бабушки с дедушкой, находя какие-то лазейки. И они разговаривали. «Почему я тебя забыла?» — спросила Варя. «Потому что дети всегда забывают нас, а мы можем к вам прийти взрослыми только один раз в жизни. И шанс этот мы бережем для особого случая. И то нужно как-то затащить человека вместо первого контакта. Либо уж совсем сильное потрясение должно быть, чтобы ты все вспомнила». Мы с тобой обошлись без потрясений. Хорошо, что ты свою Лизу послушала. — А это ты с ней говорил, да? Ты предупредил про парк развлечений. Ты и её охраняешь? — Нет, я не могу. У нее другой сотрудник. Но я его попросил что-нибудь придумать, чтобы ты пришла. Варвара вновь стала одного размера с Д4, который параллельно с разговором собирал из веток маленький шалаш. — Почему ты не спрашиваешь, для чего я тебя позвал? Боюсь, если ты использовал единственную возможность в жизни мне помочь, значит, впереди беда какая-то, и мне страшно. С Что-то случится с Лизой?» — с ужасом сказала Варвара. Мальчик отвлекся от своих палок. «Нет, с Лизой все хорошо. Ну, по моей информации, я же за тебя отвечаю. Короче, не сливайся с ДМНС Инвестмент. Они у тебя все заберут». Но что самое тяжелое, они хотят тебя посадить, а будешь ломаться в тюрьме, что угодно может случиться. — Игорь? Хочет меня посадить и даже убрать? — Да, уже все готовы и проплачены. Помнишь, он тебе решил проблему с налоговой? Вот через то дело. Но это имеет смысл, только если вы сделку заключите. — Вот это поворот. А мне же снилось, мне снилось... Игорь спускает на меня свою собаку. Конечно, снилась. Я, честно говоря, устал к тебе в сны влезать. А вообще-то еще раз пять делал все возможное, чтобы у вас ничего не получилось. Что значит делал все возможное? И что именно возможное ты делал? Ну, У нас есть кое-какие ресурсы, случайность всякие. Переписку помнишь вашу? Жена Игоря прочитала. Моя работа. Телефон сам включился. Но этот урод я объяснил, что клеит тебя, чтобы кинуть. Потом еще на самолет два раза опоздала, все в ярости были. Плюс с аудитом проблемы, с продажами в третьем квартале, с Роспотребнадзором. Я, ты знаешь, вложился по полной, пахал, не покладая крыльев. Лучший сотрудник министерства. «То есть это ты мне весь год жизнь портил? Ангел-хранитель называется. Точно сотрудник министерства. Как там, всего хорошего, да? Я думала, меня сглазил кто-то. А ты не мог сразу меня сюда вызвать, а?» А как? Хорошо с Лизой контакт установился. Да и потом, жаль, единственный шанс тратить. Но когда понял, что сделка вот-вот, пришлось ускориться. То есть посадить решил. Игорь. А я ведь... Влюбилась, да. Бывает. Ну, знаешь, Париж стоит мессы, а миллиард любви. Ну, почему я должна тебе верить? «Не должна. Свобода воли. Только назови мне хотя бы одну причину тебе врать». Варвара, склонная к анализу всего и вся, попробовала найти иное объяснение, кроме правды, и не справилась. «Согласна. Ни одной. И как мне объяснить все теперь Игорю?» Варвара пошла по проторенному дочерью пути не самых существенных вопросов в случае неуверенности в глобальном решении. Скажи, пришла в старый яблоневый сад, и тебе призрак совет дал. А, хорошее объяснение, доходчивое. Дам интервью кому-нибудь и все про тебя Д4 расскажу. Ну, я серьезно. Придумай что-нибудь. Бизнес на миллиард как ты же построила. Мы больше не увидимся. Варвара почувствовала, как вновь держит Д4 за руку. За его детскую руку. В этой жизни нет. «А будет другая?» «Да?» — с надеждой и осторожностью спросила Варя. «А ты бы как хотела», — посмотрел на выглядывающее из-за верхушек деревьев солнце Д4. «Хороший вопрос. Не знаю, что меня пугает больше, что я умру и не будет ничего, Или что я умру, и такое будет, чтобы лучше бы ничего не было. Так мы увидимся, ну, после. Загляну к тебе на передержку. И надолго можно влететь между жизнями? Надолго. д четыре стал серьезен. Родиться человеком — чудо. И большая редкость. Сотрудникам министерства проще. Да ты чего? Почему? Только человек может быстро расти и развивать душу, потому что есть постоянный выбор между добром и злом, а у меня такого выбора нет. — Разве ты не можешь причинить мне зло? — Да, но выбираешь всегда ты. Я могу только в обстоятельствах что-то подсуропить, но выбор любить или ненавидеть — только за тобой. А мне некого не любить, ни ненавидеть. Понимаешь, некого. — Одиноко тебе. Без выбора. Бывает. Но, надеюсь, еще человеком пожить, хотя бы раз. Иди, тебе пора. Варвара моргнула и не могла поднять веки. Они налились какой-то чугунной тяжестью, а когда это у нее наконец получилось, Д4 уже исчез. Варвара посмотрела на руки. Они снова были взрослые. Часы показывали что с того момента, как она вошла в сад, прошла едва минута. Дорога назад, как это часто бывает, заняла гораздо меньше времени. Что делать, Варвара не знала. С одной стороны, D4 звучал убедительно, а с другой, может, это все какая-то мощная галлюцинация или работа подсознания? Если не влезать в сделку, то проблем еще больше. Бизнесу у Варвары не хватало ни капитала, ни влияния для того, чтобы перейти на следующий уровень. Она решила как-то проверить, может ли Игорь сделать то, что ей предсказали, и только потом определяться, что делать. В размышлениях она вышла из леса. Артём стоял у машины и курил. Когда Варвара подошла к нему, то увидела, что у её самурая высыхают слезы. «Э, ты чего? что он вам сказал кто сотрудник по варваре опять пробежались мурашки откуда ты извините я пошел за вами просто чтобы если что быть рядом и ты его видел нет просто догадался потому что с вами происходило он использовал свой один раз да то есть ты знаешь все Варвара опустилась на капот машины. Артём отвернулся и сухо ответил. «Знаю. Во время войны он меня из здания вывел, а потом это здание градами накрыло». «Война. Потрясение, точно. Он говорил, что нужно потрясение». «А почему ты плакал?» «Я не всех успел вывести». Я не до конца поверил, понимаете? Не до конца замешкался. Про то, что мы заняли дом, не должен был знать никто. Просто предательство. Девять парней. Девять душ. А я бы успел, если бы не спорил. Пожалуйста, сделайте, как он сказал. Иногда нужно просто верить и не думать. Я вас умоляю. Верить и не думать не получится. Сразу после того, как поверю, придется думать и всем нам. «Артём, тут такое дело. Скорее придётся повоевать. С Игорем. Аратовым? А я не удивлён. Он мне никогда не нравился. И я вам об этом говорил, что сигналы нехорошие, что он мутит что-то с СК. Вы мне что сказали?» «Что ты параноик. Прости. Сам знаешь, влюбившаяся баба так себе бизнесмен. Вот если верить и не думать, то ситуация такова». Игорь хочет после объединения меня посадить, а затем отжать компанию. Это если верить, что сотрудник Министерства всего хорошего существует, и не думать, что меня ждет дурка. Правда, как и тебя тогда, ты же в него веришь. Как писал Лао Цзи, с ума поодиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют. «Поехали, Лао Цзи. поедим что-нибудь. Общение с высшими силами столько энергии забирает». Хочется стейка с кровью, с учетом того, что завтра начнется. По дороге Варвара набрала Лизу. Лизочка, как у тебя дела? Ну, хорошо. Встретишь друга, передай ему привет от Д4 и спроси так между делом про курс доллара. Ты сидишь с ним? Спросила? И чего? Какую странную вещь сказал. Что? Хранить в том, в чем собираешься тратить, И отстать от ребенка? Все, пока. Его зовут Аж-2? Да уж не очень имя, согласна. Артем громко засмеялся и прибавил газу.